Но потом снял ноги со стола. Поза была ужасно неудобной. Зато в качестве развлечения я проник в систему безопасности отеля. Когда сети повестило, что люди у двери, я велел замку открыться. Принял расслабленную позу.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 — Отлично выглядишь, — сказал он. — Чем занимался? Выражение лица Гуратина я интерпретировал как ошарашенное. — Да, ты тоже мне не нравишься. — Позже, Рати, сказала Пенли. Она шагнула мимо них и опустилась в кресло. Автостраш не обязан рассказывать, где был и чем занимался, если только сам не захочет. Сейчас нужно сосредоточиться на том, как вызволить Мензах.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 Нет, — Нет-нет, никаких споров. Я просто не понимаю, каким образом автостраж собирается помочь. Без выкупа они Минзах не отпустят, а денег у нас нет. Представитель страховой компании сказал, что ее, вероятно, держат в штаб-квартире Саркрис, в верхнем кольце станции за границей безопасной зоны, куда не пускают посетителей. И что, по-твоему, мы просто вытащим ее оттуда и сбежим?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 и подписал те, через которые могли пройти только постоянные жители станции, то есть ни один из нас. Все дело в том, что придется покинуть территорию, которую контролирует нейтральная охрана ролин хайфы и оказаться в юрисдикции Саркрис. Я толком не знал, что со мной могут сделать, ведь теперь порт ввода у меня на затылке отключен, и контроль надо мной перехватить никто не мог,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 Если сэр Крис не сумеет убрать вас с пути, то хотя бы задержит. Наверняка они сейчас собирают деньги для подкупа страховой компании. Истребитель здесь еще и для того, чтобы усилить нажим на сэр Крис, пока они ведут переговоры. Вероятно, выкуп за Минзах сразу перейдет к страховой компании в качестве взятки. рати был явно потрясен. Пинли раздраженно вздохнула.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 — спросила Рати Пинли. — Я надеялась вызволить Мензах и выбраться отсюда, прежде чем саркрис Крис успеет договориться о размере взятки. — Нет, я не хочу этого знать, — простонал Рати. А что будет с Мензах и с нами, если Саркрис Крис успеет договориться, пока мы здесь? Пинли беспомощно развела руками, а Гуратин еще сильнее нахмурился. — Угадай, — сказал он.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 Страховая компания не возьмет инопланетные реликты в качестве взятки, если их сумеют отследить, а сейчас уж точно сумеют, то есть положение сэр становится все более отчаянным. По отражению в стене я заметил, что Пенли смотрит на меня. А мы как-нибудь могли бы, ты как-нибудь мог бы забрать ее без выкупа? Я обдумал возможные сценарии частично, чтобы отключиться от бубнижа людей, выдвигающих идиотские предложения. Не то, чтобы я не любил их болтовню, она знакома и успокаивает, но все-таки раздражает. — Это будет непросто, — сказал я. Непросто означало 85% вероятности неудачи и смерти. И то лишь потому, что у меня дерьмовый модуль оценки рисков, как показала последняя диагностика. Знаю, знаю, это многое во мне объясняет. Нужно как-то вынудить их вывести Минзах в зону, где функционирует система безопасности станции, чтобы я отследил ее местоположение через имплант страховой компании».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 «Можем предложить им выкуп и договориться об обмене в каком-нибудь из местных отелей». Рати медленно кивнул, обдумывая предложение. «Но насколько они хорошо осведомлены о нашем финансовом положении, не раскусит ли, что это ложь?» Пенли резко взмахнул рукой. «Нет необходимости показывать им валютную карточку». Гуратин подался вперед.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 Я уже начал думать, что это мерзкое выражение лица Гуратина какой-то врожденный порог, который он не способен контролировать. Чем больше охраны, тем лучше. Он поднял брови. Ты что, всех убьешь? Нет, все-таки это мерзкая рожа, свидетельство того, какой он козел. Я мог бы солгать и сказать, нет, я не собираюсь их убивать, я же такой дружелюбный автостраж кажется я даже так и собирался ответить ну или чуть более правдоподобно но вместо этого у меня вырвалось если придется ненадолго установилась тишина пинли сжала губы и промолчала но я опознал это решительное выражение лица по архивным видеозаписям той минуты когда в вертушке отрубилась спутниковая связь и Пинли решила продолжить полет к лагерю дельты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 Но я уже встал. В общем, я все равно. Иду в вестибюль, — сказал я. И вышел.